Глава 12 В течение некоторого времени я размышлял ранее о возможности того, что мы будем доведены до такой последней ужасающей крайности, и втайне решился претерпеть смерть в какой бы то ни было форме или при каких бы то ни было обстоятельствах скорее, нежели прибегнуть к такому средству. И это решение нисколько не было ослаблено напряженностью голода меня терзавшего. Предложение это не было услышано ни Августом, ни Петерсом. Я отвел по этому Паркера в сторону и мысленно возвав к Богу, чтобы он дал мне силу отговорить его от ужасного намерения, которое он замыслил. Я долгое время говорил с укоризной и самым просящим образом, моля его во имя всего, что он считал святым, и убеждая его всяческого рода доводами, какие только внушала крайность случая, оставить эту мысль, и не сообщать ее ни одному из двух других. Он слушал все, что я говорил, не пытаясь опровергнуть мои доводы, и я начал надеяться, что на него можно будет оказать давление и заставить его сделать так, как я хотел. Но когда я кончил, он сказал, что очень хорошо знает все, что я говорю верно, и прибегнуть к такому средству — это самый ужасающий выбор, какой мог возникнуть в человеческом уме, но что он терпел так долго как только может вынести человеческая природа, что вовсе не было для всех необходимости погибать, если было возможно, и даже вероятно, через смерть одного в конце концов сохранить в живых остальных. Он прибавил, что я мог не беспокоиться и не пытаться отговорить его от его намерения, ибо он на этот счет уже совершенно приготовился еще до появления корабля, и что лишь его возникновение у нас на виду удержало его от упоминания об этом намерении. Я молил его теперь, если его нельзя было убедить оставить это намерение, по крайней мере отложить его до другого дня, когда какое-нибудь судно могло прийти к нам на помощь, опять повторяя всяческие доводы, какие я мог измыслить, и о которых я думал, что они могут оказать влияние на человека со столь грубым нравом. Он сказал в ответ, что он не стал бы говорить до самого крайнего возможного мгновения, что он не может больше существовать без какой-либо пищи и что поэтому на другой день его предложение было бы слишком запоздалым, по крайней мере, поскольку это касалось его. Видя, что его ничто не трогает, что бы я ни говорил в кротком тоне, я прибег к совершенно иной ухватке и сообщил ему, что он должен был знать, что я менее других страдал от наших несчастий, что мое здоровье и сила, следовательно, были в это время гораздо лучше, чем у него самого, или у Петерса и Августа, одним словом, что я в состоянии, если найду это необходимым, применить свою силу, и что если он попытается каким-нибудь способом сообщить другим о своих кровожадных и людоедских намерениях, я не буду колебаться и брошу его в море. После этого он мгновенно схватил меня за горло и, вытащив нож, сделал несколько недействительных усилий вонзить его мне в живот. Злодейство, которое он не мог совершить, лишь благодаря своей крайней слабости. В то же время, дойдя до высшей степени гнева, я теснил его к краю корабля с настоящим намерением бросить его через борт. Он был, однако, спасен от этого рока вмешательством Петерса, который приблизился и разъединил нас, спрашивая о причине ссоры. Паркер сказал об этом прежде, нежели я мог найти способ как-нибудь помешать ему. Действие этих слов было еще ужаснее, чем я предполагал. Оба, Август и Петерс, по-видимому, долго таили ту же самую страшную мысль, которой Паркер лишь первый дал ход. Они присоединились к нему в его намерении и настаивали на немедленном его выполнении. Я рассчитывал, что, по крайней мере, один из двоих, обладая еще присутствием духа, примет мою сторону, восставая против каких-либо попыток привести в исполнение этот ужасный замысел а при помощи кого-либо одного из них я был бы способен предупредить выполнение этого намерения. Так как я был разочарован в этом ожидании, сделалось, безусловно, необходимым, чтобы я сам позаботился о своей собственной безопасности. Ибо дальнейшее сопротивление с моей стороны, возможно, стало бы рассматриваться матросами в их теперешнем страшном положении, достаточным извинением, чтобы отказать мне сыграть благоприятную роль в трагедии которая как я знал быстро разыграется я сказал им тогда что я охотно подчинюсь предложению и лишь прошу часа отсрочки дабы туман собравшийся вокруг нас имел возможность рассеяться и тогда было бы возможно что корабль который мы видели опять показался бы после большого затруднения я получил от них обещание подождать час и как я предвидел благодаря быстро подходящему свежему ветру туман рассеялся до истечения часа Но так как никакого судна не показалось, мы приготовились вынимать жребий. Я с крайним отвращением останавливаюсь на последовавшей затем ужасающей сцене. Сцене, которую со всеми ее мельчайшими подробностями никакие последующие события не способны были изгладить ни в малейшей степени из моей памяти и мрачные воспоминания, которые будут отравлять каждое будущее мгновение моего существования. Да позволено мне будет так быстро рассказать эту часть моего повествования, как только позволит свойство описываемых событий. Единственный способ этой ужасающей лотереи, в которой каждый имел свой случай и риск, это вынимать жребий. Данные задачи должны были отвечать небольшие лучинки, и было условлено, что буду их держать я. Я удалился в один конец корпуса корабля, между тем, как бедные мои сотоварищи безмолвно заняли свои места в другом конце, повернув ко мне спины. Самая горькая тревога, испытанная мною в какое-либо время этой страшной драмы, овладела мной, когда я был занят приведением в порядок жребиев. Мало есть таких состояний, попавших в которые человек не будет чувствовать глубокого интереса к сохранению своего существования. Интереса, который с минуту на минуту усиливается вместе с хрупкостью связи, каковое это существование, может быть поддержано. Но теперь безмолвный, определенный и мрачный характер того дела, которым я был занят, столь не похож на тревожные опасности бури или на постепенное приближение ужасов голода, позволял мне размышлять о малой возможности для меня ускользнуть от самой ужасающей из смертей, от смерти для самой ужасающей из целей. И каждая частица той энергии, которая так долго меня поддерживала, как бы на поверхности бурных вод, улетела, как пух под ветром, оставляя меня беспомощной жертвой самого низкого и самого жалкого страха. Я не мог сначала даже собрать настолько силы, чтобы отломить и приспособить несколько лучинок. Пальцы мои, безусловно, отказывались от исполнения этой обязанности, а колени с силой сталкивались одно а другое. Ум мой быстро пробежал тысячу нелепых проектов, с помощью которых я мог бы уклониться от необходимости сделаться участником в этом чудовищном замысле. Я думал о том, что мне нужно броситься на колени, перед моими сотоварищами и умолять их позволить мне ускользнуть от этой необходимости. Я хотел внезапно ринуться на них и, убивший одного из них, сделать внимание жребия бесполезным, словом, я думал о чем угодно, лишь не о том, чтобы сделать вот это, что у меня было на очереди. Наконец, после того, как я провел много времени в этом тупоумном колебании, Я был возвращен к здравомыслию голосом Паркера, понуждавшего меня вывести их тотчас из страшной тревоги, которую они претерпевали. Но даже и тогда я не мог заставить себя тотчас же подобрать лучинки. Я стал думать о всякого рода ухищрениях, с помощью которых я мог бы сплутовать и заставить кого-нибудь из моих товарищей по мучению вытянуть короткую лучинку, ибо было условлено, что кто вытянет из моей руки самую короткую лучинку, число которых было четыре, тот должен умереть для спасения остальных. Прежде чем кто-нибудь осудит меня за это видимое бессердечие, пусть поставит себя в положение, совершенно подобное моему. Наконец отсрочка сделалась невозможной, и с сердцем почти вырывавшимся из груди я приблизился к передней части корабля, где ждали меня мои товарищи. Я протянул руку с лучинками, и Петерс тотчас вытянул одну. Он был свободен. Его лучинка, по крайней мере, не была самой короткой. И теперь было еще новое данное против моего спасения. Я собрался с силами и протянул жребий Августу. Он тоже вытянул тотчас же, и он тоже был свободен. И теперь я должен был или жить, или умереть. Данные были как раз равны. В это мгновение вся свирепость тигра кипела у меня в груди, и я чувствовал к моему бедному ближнему, к Паркеру, величайшую, самую дьявольскую ненависть. Но это ощущение не было длительным. И, наконец, судорожным трепетом и закрыв глаза, я протянул к нему две оставшиеся лучинки. Прошло целых пять минут прежде, нежели он смог решиться вытянуть жребий. И все время, пока длилось сердце разрывающее промедление, я ни разу не открыл глаза. Вот, наконец, один из двух жребьев был быстро вытянут из моей руки. Приговор свершился, но я еще не знал, был ли он за меня или против меня. Никто не говорил ни слова. И все же я еще не смел посмотреть на лучинку, которую держал в руке. Петерс наконец взял меня за руку, и я принудил себя поднять голову и взглянуть, и тотчас же увидал по лицу Паркера, что я был спасен и что это ему было суждено пострадать. Раскрыв рот и задыхаясь, я без чувств упал на палубу. Я очнулся от моего обморока вовремя, чтобы увидеть свершение трагедии, закончившейся смертью того, кто сам был главным ее орудием. Он не оказал никакого сопротивления и, заколотый в спину Петерсом, мгновенно пал мертвым. Я не буду останавливаться на этом страшном пиршестве, которое за этим последовало. Можно вообразить подобное, но слова не имеют власти запечатлеть в уме изысканный ужас такой действительности. Да будет достаточно сказать, что, укротив до некоторой степени снедавшую нас бешеную жажду кровью жертвы, и, по общему согласию, бросив в море отрубленные руки, ноги и голову вместе с вырезанными внутренностями, мы пожрали остаток тела по кускам в продолжении четырех навеки памятных дней 17, 18, 19 и 20 числа сего месяца. 19 набежал ливень, который длился 15 или 20 минут, и мы ухитрились собрать несколько воды с помощью простыни, выловленные нами из каюты нашей драгой как раз после бури. Все, что мы собрали, не превышало полгаллона, но даже этот скудный запас придал нам сравнительно много силы и надежды. 21-го мы снова были доведены до последней крайности. Погода продолжала быть теплой и приятной, время от времени возникали туманы и дул легкий ветерок, по большей части с севера к западу. 22-го, когда мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, И, мрачно размышляя о нашем жалостном положении, в моем мозгу внезапно блеснула мысль, которая вдохнула в меня яркий луч надежды. Я вспомнил, что когда фок-мачта была срублена, Петерс, находившийся в наветренной стороне угрот грот Руслиний, передал мне в руки один из топоров, прося меня положить его, если возможно, в надежное место. И что за несколько минут до того, как последним сильным ударом моря опрокинуло и залило брик, я отнес этот топор в бак и положил его на одну из коек бакборта. Я думал, что если мы достанем этот топор, нам будет возможно прорубить дек над кладовой и таким образом снабдить себя провизией. Когда я сообщил об этом плане моим товарищам, они издали слабый вскрик радости, и мы все двинулись к баку. Трудность спуститься здесь была более велика, чем пройти в каюту, ибо отверстие было гораздо меньше. Нужно припомнить, что весь сруб над люком возле капитанской каюты был стащен прочь, Между тем, как проход к баку, который был простым люком около трех квадратных футов, остался нетронутым. Я не поколебался, однако, сделать попытку спуститься, и с канатом, обвязанным в круг моего тела, как и прежде, я смело нырнул туда ногами вперед, поспешно направился к койке и при первой же попытке принес наверх топор. Он был приветствуем величайшим иступлением радости и торжества, и та легкость, с которой он нам достался, была сочтена за предзнаменование нашего окончательного спасения. Мы начали теперь прорубать Дек со всей энергией вновь воспламенившейся надежды. Петерс и я, мы брались за топор по очереди, и бараниная рука Августа не позволяла ему сколько-нибудь помогать нам. Так как мы были еще столь слабы, что с трудом могли стоять, не держась, и, следовательно, могли работать только минуту или две, не отдыхая, скоро сделалось очевидным, что потребуется много долгих часов, дабы закончить нашу работу то есть прорубить отверстие, достаточное, чтобы дать свободный проход кладовой. Это соображение, однако, не лишило нас мужества, и после того, как мы работали всю ночь при свете луны, нам удалось осуществить наше намерение с наступлением дня 23-го числа. Петерс вызвался сойти вниз и, сделав все приготовления, как и раньше, спустился и вскоре вернулся с небольшой банкой которая к нашей великой радости оказалась наполненной оливками. Разделив их между собой и пожрав все с величайшей жадностью, мы еще раз спустили Петрса вниз. На этот раз ему удалось превзойти наши величайшие надежды, ибо он тотчас вернулся с большим окороком ветчины и бутылкой Мадеры. Этой последней каждый из нас хлебнул по малому глотку, ибо мы знали по опыту опасные последствия того, что будет, если позволить себе много. Окорок, кроме каких-нибудь двух фунтов около кости, был несъедобен, ибо совершенно был испорчен соленой водою. Пригодная часть была разделена между нами. Петерс и Август, не способные сдержать свой голод, в тот же миг проглотили свою долю. Я же был осторожнее и съел лишь маленький кусок моей доли, боясь жажды, которая я знал, последует. Затем мы отдыхали некоторое время от нашей работы, которая была нестерпимо трудной. Около полудня, чувствуя себя немного окрепшими и освеженными, мы еще раз возобновили нашу попытку доставать провизию. Петрс и я попеременно спускались вниз более или менее успешно и так до заката солнца. В продолжение этого промежутка времени мы имели счастье принести всего-навсего четыре маленькие банки оливок, другой окорок, большую бутыль, содержащую около трех галлонов чудесной Мадеры, и что доставило нам еще более удовольствия — небольшую черепаху из породы Галапаго. Несколько таких черепах было взято на борт капитаном Барнардом, когда Грампус выходил из гавани со шхуны Мэри Пиц, которая как раз возвращалась с ловли тюленей в Тихом океане. В последующей части этого повествования мне часто придется говорить о черепахе этого рода. Ее находят главным образом, как это знают большинство из вас, на группе островов, называемых Галапагоски. Название, которое произошло от имени животного, испанское слово «галапаго» значит «пресноводная черепаха». По особенности внешнего вида и способу двигаться, черепаху эту иногда называют «слоновой черепахой». Часто эти черепахи бывают огромных размеров. Я сам видел нескольких, которые могли весить от 120 до 150 фунтов. Хотя я не припомню, чтобы какой-либо мореплаватель видел таких, которые весили бы более 800 фунтов. Их внешний вид страшен и даже отвратителен. Шаги их очень медленные, туловище их тащится около фута над землей. Шея у них длинная и чрезвычайно тонкая. От 18 дюймов до 2 футов – очень обычная длина. Я убил одну, у которой расстояние от плеча до конечности головы было не менее чем 3 фута 10 дюймов. Голова у них имеет поразительное сходство с головой змеи. Они могут существовать без пищи почти невероятно долгое время. Знают случаи, когда они были брошены в трюм судна и находились там два года без какой-либо пищи, оставаясь такими же жирными и во всех отношениях в таком же добром состоянии по истечении этого времени, как и тогда, когда они впервые были посажены туда. Одна особенность этого необычайного животного делает его похожим на драмадера или верблюда пустыни. В сумке у основания шеи они носят постоянный запас воды. В некоторых случаях, убивая их после того, как целый год они были лишены какого-либо питания, в их сумке находили даже по три галлона совершенно пресной и свежей воды. Их главная пища — дикая петрушка и сельдерей, портулак, морская солянка и индейская смоква. Питаясь этим последним растением, они находятся в великолепном благополучии. Растения находят в большом количестве на холмах около берега, где было найдено само животное. Черепахи эти составляют превосходную и чрезвычайно питательную пищу и, без сомнения, послужили средством для сохранения жизни тысячам моряков, занимающихся ловлей китов и другими промыслами в Тихом океане. Та, которую нам так счастливо удалось добыть из кладовой, не была больших размеров и весила, вероятно, фунтов 65 или 70. Это была самка и в очень хорошем состоянии, ибо она была чрезвычайно жирной имела в своей сумке более четверти галлона свежей пресной воды. Для нас это было, конечно, сокровищем. И, упав на колени в общем порыве, мы вознесли горячие благодарения Богу за такую своевременную помощь. Нам было очень трудно протащить животное через отверстие ибо его барахты не были неистовы, а силы изумительны. Она чуть не вырвалась из руку Петерса и почти скользнула назад в воду, но Август, набросив ей на шею веревку с затяжной петлей, держал ее таким образом пока я не вскочил в отверстие рядом с петерсом и не помог ему поднять ее кверху воду мы осторожно вылили из черепашей сумки в кувшин который как нужно припомнить был принесен раньше из каюты сделав это мы отломали горлышко у одной из бутылок чтобы с помощью пробки сделать что то вроде стакана содержащего в себе неполные полчарки потом каждый из нас выпил такую мерку и мы решили ограничиваться таким количеством на день, пока это будет длиться. В продолжении двух-трех дней погода стояла сухая и приятная. Постельное белье, которое мы достали из каюты, так же, как и наша одежда, совершенно высохло, так что мы провели эту ночь 23-го с некоторым удобством, радуясь спокойному отдыху после того, как мы досыта поужинали оливками и ветчиной с малой порцией вина боясь, что что-нибудь из наших запасов соскользнет за борт ночью, в случае, если бы поднялся ветер, мы прикрепили их, как могли, веревками к обломкам ворота. Черепаху нашу нам очень хотелось сохранить, возможно, дольше, и мы поэтому перевернули ее на спину и тщательно закрепили.